Сервиторы легиона очистили грузовые палубы орбитальной платформы от бесчисленных трупов зеленокожих, и воины, перебившие их, собрались в одном из огромных технических помещений станции. Они знали, что их любимый примарх решил обратиться к ним с напутствующим словом, и сейчас с радостью в глазах следили за величественной фигурой Фулгрима, входящего в гигантские ворота. Перед ним шествовал строй геральдов, избранных среди юных неофитов, завершивших обучение и ожидавших принятия в ряды детей императора. Трубы ревели, приветствуя Феникса. Гром фанфар сопровождал его, и, наконец, ракочущая лавина оваций десантников оглушила собравшихся. Облаченный в свой неизменный доспех, примарх Детей Императора наслаждался произведенным впечатлением, понимая, насколько великолепным и недостижимо прекрасным кажется он своим воинам. Тонкое лицо, как всегда бледное и недвижное, обрамляло пышное гриво белых, почти альбиносовых волос. К бедру был пристегнут анафем, несколько часов назад сразивший Веспасиана. Он взял меч, желая лишний раз напомнить самому себе о верности воителю и невозможности сойти с избранного пути. Лорд-командер Эйдолон, Апотекарий Фабий и Капеллан Чармасиан, старшие офицеры Легиона и его ближний круг, поверенные в планы восстания, шли следом. Их задачей в ближайшее время станет распространение идей воителя среди рядовых десантников. Огромный металлический саркофаг древнего Реланора, хранителя традиций, двигался чуть позади. «Скоро эта традиция отойдет в прошлое», – подумал про себя Фулгрим. «Дредноут явно не примет новых порядков». Красуясь перед воинами, Феникс дождался, пока стихнут аплодисменты. Затем он начал свою речь, задерживая взгляд своих глубоких темных глаз на тех десантниках, кто последует за ним, и стараясь избегать тех, кто окажется непригодным для нового мира. «Братья мои!» – начал Фулгрим напевным извиняющим голосом. Сегодня вы показали проклятым зеленокожим уродам, что станется с ничтожествами, осмелившимися встать на пути детей Императора. Новая порция восторженных аплодисментов прокатилась под высокими сводчатыми отсеками. На этот раз Феникс не стал дожидаться, пока они стихнут, и продолжил речь, легко перекрыв шум. Командующий Эйдалон выковал из вас оружие, от которого дикари не смогли защититься». Совершенство, мощь, разум — важнейшие качества для лучших воинов человечества, для тех, кто сражается на острие копья Легиона. Его показали их врагам. Эта станция вновь принадлежит Империуму, как и все прочие, что зеленокожие твари заняли в бесплодной попытке противостоять нам. «Настал час», — продолжил он, — «направить силы Легиона на освобождение миров Калинида, захваченных этими тупыми дикарями. Мой брат Ферус Манус и его железные руки вместе с нами — Изгонят Ксеносов с этих земель во имя великого похода. Фулгрим уже мог ощутить повисшее в воздухе напряженное ожидание и наслаждался паузой перед тем, как произнести слова, что навсегда поделят легион надвое. Одни пойдут к славе, другие к смерти. Десантники ждали приказа, не ведая о том, что он будет означать для будущего галактики, судьба которой повисла на волоске. Но многих из вас, братья, уже не будет здесь, наконец произнес Феникс он услышал слитный, разочарованный вздох и с трудом удержался от взрыва дикого колокочущего смеха. Вот ведь дураки даже не догадываются, что он собирается лишить их не только славы победителей орков, но и самой жизни. «Наш легион разделится!» — продолжил Фулгрим, поборов внутреннюю истерику и поднимая вверх руки в успокаивающем жесте. Горестные и недовольные возгласы мгновенно стихли. «Меньшая часть десантников под моим началом присоединится к Феррусу Манусу и его железным рукам, на колени Калиниде-4, остальные же направятся в систему Истван, где поступят в распоряжение 63-й экспедиции Воителя. Это приказ, утвержденный им и заверенный мною, вашим примархом. Лорд-командер Эйдалон возглавит вас в мое отсутствие, которое, впрочем, продлится не так уж долго. Командер, прошу вас, — пригласил он Эйдалона выйти вперед. Поклонившись, тот встал по правую руку от примарха. Воитель вновь зовет нас помочь сынам Хоруса в бою, Он по достоинству оценил наши умения и доблесть, а мы вновь с радостью докажем свое превосходство над собратьями. Над системой Иствана нависла угроза самого масштабного восстания в истории Великого Похода, и поэтому мы будем там не одни. Воитель призвал также Гвардию Смерти и Пожирателей Миров. Пораженный вздох разнесся по палубе при звуке имен столь жестоких легионов. Эйдалон же лишь нисходительно улыбнулся. Я вижу, многие из вас помнят о том, как сражались рядом с этими Астартес. И прекрасно, столь мрачной и безыскусной становится война, когда они принимают участие в ней. Что ж, тем ярче засверкает на их фоне слава и честь третьего легиона. Мы покажем им и воителю, как воюют избранные императором. Десантники разразились одобрительными криками, а Фулгрим неожиданно помрачнел. Он подумал о том, как тупое упорство Веспасиана, по сути, обрекло на смерть множество прекрасных воинов, ставших бы сияющий строй армии воителя и овеявших себя славой в новом походе. Сражаясь за Хоруса, они достигли бы невиданных высот совершенства, увы. Веспасиан в слепоте своей запрещал им принимать химические стимуляторы Байля и проходить через возвышенные хирургические вмешательства, тем самым превратив своих воинов в будущих в жертв смертельной ловушки, устроенной воителем на Истване-3. Фулгрим понял, что должен был гораздо раньше покончить с лорд-командером, и смесь жалости, презрения и ненависти наполнила его жилы прекрасным возбуждающим коктейлем. «Воитель требует, чтобы мы прибыли немедленно!» — Эйдалон перекричал шум в строю Детей Императора. «Хотя Истван не столь далек от Калинида, состояние варпа продолжает дестабилизироваться, поэтому нужно спешить. Мой ударный крейсер Андрониус снимается с орбиты через 4 часа. Не забывайте о том...» «Что нам предстоит отвечать за весь легион, и я хочу, чтобы во время битвы на Истван воитель стал свидетелем высочайшего искусства войны». Эйдалон отсалютовал примарху, и тот немного похлопал ему. Теперь Фулгриму оставалось выполнить последний из приказов воителя. Ему предстояло привлечь на его сторону Феруса Мануса».